Глава 9. Катушка Солнце почти зашло, когда фляга Борланда в последний раз обошла сталкеров, подарив каждому по глотку бодрящей огненной жидкости. Команда расположилась в железнодорожном ангаре. Борланд приказал сразу направляться сюда. Военные в своем рейде в Технопром могли идти только с рубежа, поэтому все южные пути автоматически считались перекрытыми. После всего пережитого нарваться на патруль было бы очень жестоко. Прислонившись к металлическим перилам, Марк сидел, не думая ни о чем. Мозг требовал отдыха, но спать он не мог. Привычные звуки радиоактивной зоны успокаивали. Вой собак и визжание чернобыльских свинтусов, более известных как долбохряки, казались прекрасным пением по сравнению с гулом призрачного поезда и треском липучек на каменном потолке над бездной. Позволив всем спокойно посидеть минут 20, Борланд лаконично обрисовал ситуацию. Им требовался отдых, как физический, так и душевный. Но идти в Южный бар было нельзя из-за военных. Убежище Борланда на технопроме по понятным причинам исключалось. Северный бар под контрольный Рангу был недалеко, но после него пришлось бы возвращаться назад, а при этом могли возникнуть затруднения. Ранговцы в любое время могли нагрянуть в Серую долину. Борланд не стал уточнять, что это связано с гибелью основного лидера мародёров, Лаваша. Согласно правилам клана, обратно на опасный участок они уже никого не пропустят. Так что любой дружественный рангу сталкер, попав накануне их собственного рейда в бар 100 Град, назад уже не вернулся бы как минимум в течение 2-3 дней. И неважно, какие дела были у него, ранговцы культивировали золотое правило охранников высшей лиги, согласно которому с любым подзащитным субъектом, можно поступать по усмотрению телохранителей, если это служит безопасности субъекта. Под защитными ранга, по мнению самого клана, являлись чуть ли не все одиночки зоны, а угрозой выступал каждый мутант или мародер. Таким образом, в баре можно было встретить заставу ранга, бойцы которой запросто могли отобрать у них на время оружие и отвезти под конвоем в укромное место, а то и в тюремную камеру.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 Но прибор вновь тревожно запищал, показывая стрелкой на Марка. Выход нашелся быстро. Сенатор неожиданно заявил, что отлично видит в темноте. Непонятно только, почему он не сообщил об этом раньше, еще в подземельях технопрома. Шевеля в воздухе пальцами левой руки, улавливая понятную лишь ему одному информацию, сталкер в плаще пересек два опасных участка, и остальные прошли по его следам. Через 10 минут сталкеры вступили в серую долину. Марк ожидал встретить зловещее скопление полуразвалившихся притонов, но долина больше напоминала обычное фермерское хозяйство. Несколько гектаров земли, покрытой зеленью, были разбиты на квадраты, отгороженные друг от друга заборами. Правее виднелось болото, но не радиоактивное, как на мусорке, а вполне обычное. Команда дошла до асфальтированной дороги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 какого-то здания явно нежилого назначения. Впереди слева находился крытый склад, а правее стоял кран, уходивший вершины в темнеющее небо. Вокруг были разбросаны стянутые проволокой по несколько штук ржавые трубы. Железобетонные блоки с дырками, известные каждому мальчишке, которому выпало счастье провести детство рядом со стройкой, также имелись в изобилии. Из них торчали штыри арматуры.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 Гроза четырежды вспыхнула, и мародёр с воплем скручился у стены. Сверху раздались яростные крики. «Быстрее никак!» – спросил Борланд. «Нет, держите оборону!» – ответил технарь, водя ногтем по экрану на ладонника. Четыре ствола смотрели в сторону лестницы, снова раздались звуки шагов, и вниз сбежали уже двое мародёров. Наткнувшись на тело сообщника, они поняли свою ошибку, но было поздно. Прогремели выстрелы, и бандиты с проклятиями осели на пол. «Остался один», — сказал Технарь. «Другие уже не сунутся», — заверил Борланд. «Но огнем выжечь могут, Технарь, давай!» «Готово», — воскликнул тот. «Тяните». Патрон взялся за ручку и с силой потянул дверь на себя. Она поддалась с большим трудом. «Замок все еще пытается закрыть дверь», — объяснил Технарь, хватая винтовку и целясь в конец коридора.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 Проклятия. С потолка и стен посыпались штукатуркой и осколки плитки. Коридор наполнился пылью. Несколько ламп лопнуло, добавив на пол еще и разбитое стекло. Затем все стихло. Борланд попытался подняться, но не смог. Протерев глаза, он разглядел неподалеку от себя высокую фигуру с автоматом в руке. Модель Борланд не разобрал, но широкое дуло подствольного гранатомета было ему хорошо знакомо. Там появились и другие люди.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 В стенах из облупившегося красного кирпича были два оконных и один дверной проем, с открытой сейчас решеткой, на которой висел замок. Под потолком горела лампа, из мебели были только железный стол и деревянный стул, на котором выседал человек в зеленом плаще. Жестокие глаза буравили Борланда взглядом маньяка-коллекционера. Второй человек, находившийся в комнате, имел куда более странный вид. Он был облачен в грубый то ли халат,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 Твое счастье, что ты никогда не узнаешь, что он делает со схваченными сталкерами, и почему получил такое имя». Борланд хранил молчание. «Я не из тех, кто задает вопросы, ответы на которые известны заранее», — продолжал мародёр. «Поэтому я не намерен с тобой возиться и сразу все тебе объясню. Мое имя Капкан. Поверь мне, здесь все произносят его с уважением». Борланд не стал возражать. «Рядом со мной Саид». Слегка качнул головой Капкан. «Он именно тот, кем ты его себе представляешь!» Саид даже не пошевелился, свирепо глядя на сталкера. «До вчерашнего дня главным в Серой долине был лаваш!» Капкан сделал паузу и постучал пальцами по столу. «Мой брат!» Борланд неслышно вздохнул. «А твое имя мне также известно!» Произнес Капкан, откинувшись на спинку стула и сцепив пальцы.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 Сталкер кое-как поднялся на ноги и в темноте добрел до единственного узкого окна в полутора метрах над полом. Заглянув, он не увидел ничего, кроме звездного неба и луны. Вдали послышался вой собак, который окончательно лишил Сталкера самообладания. С бессильным стоном Борлан стукнулся головой о железной прутья клетки и сел в углу, готовясь к томительному ожиданию.